Заключение. Эссе в этой аудиокниге сгруппированы по четырём очень важным темам. Вопросы жанра, структуры, содержания и исторического контекста. Научаясь анализировать музыку с этих позиций, мы привыкаем к внимательному, информированному восприятию и начинаем обращать внимание на важные детали, получая от них удовольствие. Разумеется, кроме фокуса на жанровых и структурных признаках, определённые образности или времени создания существует бесконечное количество других способов сравнивать, слушая. Мы можем понаблюдать за тем, как влияют и влияют ли на музыку одни и те же исторические обстоятельства в разные эпохи или похожие события в жизни разных композиторов, или за тем, как меняется от эпохи к эпохе восприятие избранного инструмента. Что такое скрипичный концерт в XVIII веке и в наши дни? Можем ли мы сравнивать музыку тоталитарных режимов в разных странах? Имеет ли смысл искать общее в предсмертных опусах разных композиторов? Надеюсь, когда-нибудь у нас будет возможность поговорить и об этом.